Они вернулись в комнату. Алехандра подошла к ночному столику, взяла из стеклянной трубочки две красные таблетки. Потом села на край кровати и, похлопав левой рукой рядом с собой, сказала Мартину «Садись». Пока он усаживался, она без воды проглотила обе таблетки. Затем легла. Поджатые ее ноги почти касались Мартина. «Мне надо минутку отдохнуть». — объяснила она, закрывая глаза. — Ладно, тогда я пойду, — сказал Мартин. Нет, — Нет-нет, ты еще не уходи, — пробормотала она, как бы засыпая. — Мы еще потом с тобой поговорим. Я только на минутку, я только на минутку. И тут же, заснув, задышала ровно и глубоко. Туфли свои она скинула на пол, ее голые ноги лежали возле Мартина, еще смущенного и потрясенного рассказом Александры на террасе. Все было нелепо. Все шло с какой-то бестолковой неизбежностью. Чтобы он сейчас с ней сделал, все будет глупо. Зачем он сидит здесь? Да, конечно, он глуп, неловок, но по какой-то причине, которую ему гадать не может, он ей нужен. Разве она не искала его? Разве не рассказывала о своих отношениях с Маркосом Малиной? Нет никому... Подумал он с гордостью и смущением. Никому она об этом не рассказывала раньше, тут он был уверен. И она не хотела, чтобы он уходил, и уснула рядом с ним, спокойно уснула рядом с ним, а это же высший знак доверия — уснуть рядом с кем-то, словно воин, отбросивший оружие. Вот он лежит, беззащитный, но загадочный и недоступный, так близко, однако отделенный, эфемерный, но непреодолимый и таинственной стеной сна. Мартин посмотрел на нее. Она лежала на спине, жадно дыша открытом ртом, и этим надменным, чувственным ртом. Длинные прямые волосы, почти черные, но с ржеватым оттенком, напоминавшим, что нынешняя Алехандра и есть та самая рыжая девчушка ее детства, и в то же время другая, о, совсем другая, рассыпавшись подушки, оттеняли ее угловатое лицо, резкие черты которого отличались той же четкостью, той же твердостью, что ее дух. Мартин дрожал. Смутные мысли, никогда раньше не возникавшие, мелькали в его мозгу. Свет ночника освещал беззащитное тело, выступающее под белой блузкой груди и длинные красивые ноги, касавшиеся Мартина. Он протянул руку, но, не решившись дотронуться до Александры, испуганно дернул её. Однако после долгих колебаний рука его снова потянулась к девушке и, наконец, легла на её бедро. Так он сидел довольно долго. Сердце его отчаянно колотилось, словно он совершил постыдную кражу, словно воспользовался сном воина и похитил себе на память эту мелочь. Но вот александра повернулась, и он отнял руку. Она сильнее поджала ноги, согнув колени и свернувшись клубком, вроде плода, в материнской утробе. Кругом было тихо, только слышалось неровное дыхание, спящие, и временами доносились смола, далекие гудки. — Я никогда не узнаю ее до конца, — подумал Мартин. Это было как внезапное и болезненное откровение. — Она вот здесь, рядом, — Его рука, его губы могут ее коснуться. Она, можно сказать, беззащитна, но как далека, как недосягаема. Он бессознательно чувствовал, что отделен от нее бездонными пропастями, не только пропастью сна, но и другими, и чтобы проникнуть в ее душу. Ему придется пройти через страшные испытания, по мрачным ущельям, по опаснейшим теснинам. «По склонам извергающихся вулканов, среди вспышек и мрака?» «Никогда», — подумал он, — «никогда». «Но она во мне нуждается. Она меня избрала», — так же думал он. «Да, она его искала, избрала для чего-то, ему пока непонятно». И она рассказала ему о таких вещах, о которых, он был уверен, «никогда» никому не рассказывала, и он предчувствовал, что она расскажет еще многое другое, еще более ужасное и прекрасное, чем то в чем призналась. Но он чувствовал также, что все равно останется что-то еще, чем она никогда, никогда с ним не поделится. И эти загадочные, волнующие тайны, может быть, самые главные в ее душе, единственные, что поистине важно, когда он упомянул о слепых, Она вздрогнула. Почему? Произнеся имя Фернандо, она тут же спохватилась. Почему? Слепые, — подумал он почти со страхом, — слепые, слепые. Ночь, детство, темнота, темнота, ужас и кровь, кровь, плоть и кровь, сны, пропасти, бездонные пропасти, одиночество, одиночество, одиночество. одиночество. Мы касаемся друг друга, но отделены бесконечным расстоянием, касаемся и все же одиноки. Вот он, маленький ребенок под гигантским сводом небесным, в центре этого свода, в центре гнетущей тишины, один-одинешенек в непостижимо огромной вселенной. И вдруг он услышал, что Алехандра ворочается, она игла навзничь и точно отталкивала кого-то руками. Из уст ее ворвались невнятные, но резкие страстные звуки, и, наконец, как бы с нечеловеческим усилием она воскликнула «Нет! Нет!» и стремительно вскочила. «Александра!» крикнул Мартин, тряся ее за плечи, чтобы пробудить этот кошмар. Но она широко открытыми глазами продолжала стонать, яростно отталкивая какого-то врага. «Александра! Александра!» повторял Мартин, встряхивая ее за плечи. Наконец она как будто начала просыпаться, точно поднимаясь из глубокого колодца, темного колодца с паутиной и летучими мышами. «Ах!» — выдохнула она в Долго сидела в постели, опустив голову на колени и обхватив руками ноги. Потом встала, включила верхнюю лампу, закурила сигарету и приняла сварить кофе. «Я тебя разбудил, потому что понял...» «Что тебя мучит кошмар?» — сказал Мартин с тревогой, глядя на нее. «У меня всегда кошмары, когда я сплю», — ответила она, не оборачиваясь, ставя кофейник на спиртовку. Когда кофе был готов, она подала Мартину чашечку и, сев на край кровати, рассеянно взяла свою. Мартин подумал, «Фернандо, слепые». «Кроме Фернандо и меня», — сказала она. И хотя он достаточно уже знал Алихандру, чтобы понимать, что не следует спрашивать об имени, которое она произнесла как бы нечаянно, какая-то неразумная сила толкала его снова и снова к этой запретной и опасной теме. — А твой дедушка, — спросил он, — тоже унитарий. — Что? — рассеянно переспросила она. — Я говорю, твой дедушка тоже унитарий. Алихандра глянул на него с изумлением. — Ой, дедушка. Мой дедушка умер. Как? Ты же мне, кажется, сказал, что он жив. Да нет же. Мой дедушка Патрисия умер. А жив мой прадедушка Панчо. Разве я тебе не объяснила? Ну, ладно, объяснил. Я хотел сказать, твой дедушка Панчо, он тоже унитарий? По-моему, это даже забавно, что до сих пор у нас в стране есть унитарии и федералисты. Ты не понимаешь, что здесь, в этом доме, Этим жили всерьез. Больше того, представь себе, дедушка Панчо и сейчас продолжает этим жить. Он родился вскоре после падения Россоса. Я тебе не сказала, что ему девяносто пять лет. Девяносто пять лет? Он родился в 1858 году. Мы говорим об унитариях и федералистах, но он все это пережил сам, ты понимаешь, когда был еще мальчиком. Россос был еще жив. И он помнит об этом времени. У него потрясающая память. К тому же он только и делает, что говорит об этом. Весь день, словно... Стоит попасть ему на глаза. Дело понятное. Для него это единственная реальность. Все остальное не существует. Мне бы хотелось как-нибудь его послушать. Сейчас я тебе его покажу. Да что ты, что ты говоришь? Сейчас три часа ночи. Не смеши меня. Ты не понимаешь, что для дедушки это все равно. Он почти не спит. А может быть, все время дремлет понемножку. Но по ночам он бодрствует, свет у него всегда горит, он думает. Думает? Наверное, кто знает. Кто может знать, что творится в голове бодрствующего старика, которому почти сто лет? Может, только вспоминает, не знаю. Говорят, в таком возрасте уж только вспоминают и своим резким смехом прибавила. «Уж я позабочу, чтобы не дожить до таких лет!» И совершенно естественно, как если бы речь шла о нормальном визите к нормальному человеку в нормальное время, она сказала, «Идем, я тебе его сейчас покажу. Как знать, а вдруг он завтра умрет?» Она остановилась. «Попривыкни к темноте, тогда легче будет спускаться». Они с минуту постояли, опершись на балюстраду и глядя на спящий гурт. «Посмотри, вон этот огонек в окне, вон в том домике», — сказал Александр, указывая рукой. «Меня всегда завораживают эти ночные огни. Может быть, там живет женщина, которая ждет ребенка, или кто-то умирает, или же бедный студент читает Маркса. Сколько в мире тайн, только поверхностные люди этого не видят. Поговори со сторожем на углу, завоюй его доверие, и вскоре узнаешь, что и он полон тайн». И после паузы сказала: "Ладно, пошли". Они спустились по лестнице, обошли дом боковой галереей и оказались перед ею черного хода под навесом увитым виноградом. Александр нащупал выключатель, включил свет. Мартин увидел старую кухню, где все было свалено в кучу, как при переезде. Это ощущение усилилось, когда они пошли по коридору. Мартина подумала, что поколения обитателей этого старого дома не решались или не умели освобождаться от лишних вещей и мебели, от всех этих покляившихся столов и стульев, позолоченных кресел без сидений, от прислоненного к стене большого зеркала, остановившихся на часов с одной стрелкой, от консолей. Когда они вошли в комнату старика, Мартину вспомнились дома на улице Майпу, где устраиваются распродажи. Видимо, одна из старых гостиных стала спальней, словно комнаты в доме перемешались. Посреди всякой рухляди при тусклом свете кенкета Мартин увидел старика, дремлющего в кресле на колесах. Кресло было обращено к окну, как бы для того, чтобы дедушка мог видеть внешний мир. — Он спит с облегчением, — сказал Мартин. — Лучше его не трогать. — Я же тебе сказала. Никогда нельзя знать, спит он или нет. Она стала перед стариком и, наклоняясь к нему, легонько его потрясла. — Что, что? — пробормотал дедушка, приоткрывая маленькие глазки. Глазки у него были зеленоватые, испещренные, словно трещинками, красными и черными жилками, глубоко сидевшие в глазницах, окруженные пергаментными складками, высохшие, как у и кожи. «Ты спал, дедушка?» — прокричала ему в ухо Алехандра. «Как? Как?» «Нет, доченька, чего мне спать? Я отдыхал, только и всего». «Это мой друг!» Старик закивал головой, и движение это, постепенно затухая, было похоже на кивки китайского болванчика. Дедушка протянул Мартину костлявую руку — на которой выпуклые вены, казалось, вылезали из кожи, сухой и прозрачной, как кожа старого барабана. — Дедушка! — прокричала Александра, Расскажи ему что-нибудь о лейтенанте Патрике! Болванчик снова пришел в движение. — Ага! — забормотал он. — О Патрике! Значит, о Патрике! — Не беспокойся, это совершенно все равно! — сказал Алехандро Мартин. — Что не спроси, он всегда кончит рассказом о легионе, пока не выдохнется и не уснет. — Ага, значит, о лейтенанте патрики глазки его слезились. — Элм -трис. молоденький Элм -трис. лейтенант Патрик Элм Трис из знаменитого семьдесят первого. Кто мог подумать, что он погибнет в Лионе? Мартин посмотрел на Алехандру. — Объясни ему, дедушка, объясни! — крикнула она. Старик приложил к свою пятнистую огромную ладонь наклоняя голову в сторону Алехандры. Под маской из потрескавшегося пергамента, уже дышавшей тленом, казалось, напряженно живет остаток человеческого существа, думающего, доброго. Нижняя челюсть слегка отвисала, словно у старика не хватало сил держать ее прижатой к верхней, и были видны беззубые десна. Значит, о Патрике! Объясни ему, дедушка! Старик углубился мыслями в далекое прошлое. «Ольмос» — это перевод английского «элн-трис», элн «леметрио», «леметрио» и даже «капитан Деметрио», он судорожно захихикал, поднесел ладонь ко рту. «Вот так, даже капитан Деметрио», а ему остачерчел, и еще потому, что он так здесь прижился, так окриолился, что сердился, когда его называли англичанином, и он назвался «ольмосом» и «бастом». Ольмос, испанское Олмос, Вязы, такого же значения английского Элмтрис. Как фамилию Айленд изменили на Исла, а Куинфес на Рейнафе? Айленд, Исла, английские и испанские слова, означающие остров. Куинфес, Рейнафе, соответственно, королева веры. Ему тело опять старческий смешок, — потому что он был, ух, какой горячка. Так что вступил он правильно, очень правильно. Да еще потому, что тут была его настоящая родина. Тут он женился, тут родились его дети. И кто видел его верхом на Караковом, серебряной сбруи, никогда бы не подумал, что он гринго. А хоть бы и подумал, — смешок и пикнуть бы не посмел, потому как Дон Патрисио мигом бы прихлопнул его своим бичом. Смешок. Лейтенант Патрик Элм был таков, да, кто бы мог предполагать? Нет, судьба штука более темная, чем дела турка. Кто мог предполагать, что его судьба погибнуть под командованием генерала? Старик вдруг будто заснул, даже слегка вскрапывал. Генерала, какого генерала? спросил Мартин у Александры Лавалье. Мартин ничего не понимал. Лейтенанта англичанин под командованием Лавалье. Когда? Да в гражданскую войну глупыш. Сто семьдесят пять человек в лохмотьях, отчаявшихся, преследуемых копейщиками Орибе, бежали по долине на север, на север. Орибе Мануэль, 1792 год, 1857 годы, уругвайский генерал и политический деятель, участник войны за независимость. Прапольщик Селедонио Ольмос скакал верхом, думая о своем брате Панчиту, убитом в Кебрачуэрраду. Я о своем отце, капитане Патрисии Ольмосе, убитом в Кебрачуэрраду. раду место сражения 28 ноября 1840 года, в ходе которого отряды генерала Лавалье были разбиты сторонниками диктатора Россоса. И точно так же обросшей бородой. Изможденный, оборванный и отчаявшийся скакал на север полковник Бонифасию Осоведу и прочие сто семьдесят два человека, уже безвестных, и с ними одна женщина. День и ночь они спасались, стремясь на север границ. Нижняя челюсть старика отвисает и подрагивает. «Дядю Панчито и дедушку убили копейщики в Кебрач-эр-Радо!» Бормочет он, как бы подтверждая. «Ничего не понимаю», — говорит Мартин. «27 июня 1806 года, — отвечает Алекандро, — англичане шли по улицам Буэнос-Айреса. Когда я была вот такой, — она показала рукою самого пола, Дедушка мне рассказывал эту историю 175 раз. Девятая рота двигалась в тылу знаменитого 71-го. Почему знаменитого? Не знаю, так говорили. Ведь его ни разу не побеждали. Ни в одной части света, понятно? Девятая рота шла по улице Универсидат. Универсидат? Ну да, тупица, по улице Боливара. Я тебе рассказываю так, как мне рассказывал дедушка. Я знаю это наизусть когда дошли до угла Сеньора Дель Росарио, улица Венесуэла для непонятливых. Все и произошло. Что произошло? Погоди. В них швыряли, что попадется. С крыш, например, лили кипящее масло, бросали тарелки, бутылки, блюда, даже мебель. Стреляли тоже. Стреляли все. Женщины, негры, дети. И тогда его ранили. Кого? Лейтенанта Патрик, конечно. На том углу стоял дом Бонифацио Ассеведо, дедушки старика, чей брат потом стал генералом Косме Ассеведо. Чьим именем названа улица? Да, единственное, что у нас осталось это название улицы. Так вот, Бонифацио Ассеведо женился на тринидат Ариас из Сальты. Александр подошла к стене, сняла миниатюру И при свете Кенкета старик с отвисшей челюстью и закрытыми глазами казалось кивал чему-то давно минувшему, Мартин увидел лицо красивой женщины, чьи монгольские черты были словно глухим отзвуком черт Алехандры, отзвуком бесед англичан и испанцев. И у этой девушки была куча детей, среди них Марии де Лос-Долорес и Бонифасио, который потом стал полковником Бонифасию Ассаведа и которому отрубили голову.